Нешуточный испуг. Настасья обошла территорию, и всё это время её преследовало гнетущее неприятное чувство, будто кто-то следит за ней. И действительно, девушку ожидал большой, но неприятный сюрприз. Вместо дома с садом, о котором упоминалось в завещании, она застала полуразрушенное имение. В нём в течение долгих лет никто не жил и даже не присматривал за ним. Сам дом. Пришел в полный упадок. «Разве здесь можно жить?» Кто-то хорошо и умело подшутил надо мной. «А я, наивная дурочка, поверила. Завтра же доеду до станции и первым поездом вернусь в Москву. Нечего мне здесь делать. Какой смысл оставаться? Я не беспреданница. Смотреть больно». Жалкое разочарование, разруха, а тот, кто подшутил надо мной, пусть сам и живет среди старой рухляди, хлама, полного уныния, трупов под Рождество. Только не хватало пришельцев с того света, и будет полный набор старинных романов ужасов. Не успела она подумать, как послышались странные звуки. Дело близилось к ночи. Так не хотелось Настасье оставаться в чужом и очень странном имении, которое произвело ужасающее впечатление на неё. Но где-то нужно было скоротать ночь. В округе у неё родственников и знакомых не было. Дворник предлагал, но у него в коморке, наверное, не лучше. «Как-то перетерплю одну ночь», — уговаривала она себя. Девушка с трудом и на ощупь прошла внутрь помещения, миновала холл, Нашла ближайшую дверь напротив гостиной. «Здесь, наверное, комната». Она не ошиблась. Вошла, поставила свою поклажу и решила не переодеваться, только снять пальто, муфточку, шапочку и шаль. Дом давно не отапливался, изо всех щелей несло сыростью и холодом. По стенам тянулась плесень, по углам паутина с тараканами и свободно разгуливал ветер. Ее страш-талисман своевременно напомнил, «Свеча в саквояже! Забыла?» — услышала она. «Умница, талисман!» — похвалила она ящера. Девушка отвлеклась и внимания не обратила, что зверёк заговорил. Настасья присела и на ощупь нашла в саквояже свечу в маленьком серебряном подсвечнике. Достала спички и зажгла. Странные звуки, шорохи, какие-то перешёптывания, непонятно откуда. движение предметов нарушали тишину. Это настораживало, она огляделась по сторонам и застыла в оцепенении. По стенам двигались чьи-то огромные искажённые тени. Нетрудно было догадаться, то были пришельцы-призраки из потустороннего мира. По всей вероятности, когда-то они жили здесь. Почуяв нового жильца, нагрянули в своё заброшенное, всеми забытое убежище. Где же они могли так развлечься, как не у себя дома? А ведь когда-то в этом имении жили люди, и атмосфера родного дома была наполнена их настроением, надеждами и прекрасными чувствами. Когда-то здесь были праздники, веселье и уют. И что с ними стало С людьми. Девушке стало жутко и не по себе только от одних будоражащих сознания мыслей. Такое соседство никак не внушало спокойствия и оптимизма в душе. Холодок побежал по коже. «Куда бежать? Где спрятаться?» — вопрошала она. «Ха-ха!» — услышала Настасья голос с хрипотцой. «Тебе некуда бежать, попалась пташечка». «Кто-то подслушал мои мысли», — подумала девушка. «Оставайся, будешь развлекать нас, а если повезет, то поживешь еще немного. До Рождества есть время. Наш хозяин очень чтит этот праздник, Имеет обыкновение возвращаться из странствий и устраивать карнавал развлечений, а с ним и смерть явится, не поленится. Он так забавляется и потешается, уложит у входа в дом новый труп и доволен. Смеется, радуется, наслаждается. У нас так каждый год под Рождество. Веселится наш хозяин таким образом. Традиция. Но на сей раз что-то случилось. Очевидно, господин где-то задержался. Давненько у входа в дом не было трупиков. Услышав это, девушка вся задрожала, протянула руку в надежде взять свои вещи и поклажу. «Уж лучше замерзнуть на трескучем морозе, нежели быть кем-то убитой», — решила она. Но не успела Настасья поднять свою поклажу, открыть дверь, Как шумные ретива, на ее пути выросли предметы. Стулья, стол, сервант, диван, кресло. Они мгновенно задвигались и перегородили ей дорогу. Несчастная потеряла единственную возможность выбраться из проклятого дома. Вот когда леденящий, безумный ужас охватил Настасью и животный страх овладел сознанием. «Господи, я пропала, я пропала!» От сильного испуга девушка захлопнула дверь. Мне отсюда не выбраться. Сейчас явится убийца, и жизни моей придет конец. Я в западне. Караул, что же делать? Вот это влипло. И как отсюда выбраться? Темно вокруг, низги, страшно так как. Еще чуть-чуть, и свечка догорит. И что я буду делать? Попала в переделку, и помочь некому. Бедную Настасью трясло и било током. На её счастье, талисман никогда не терял самообладание. Она ведь не знала, что он наследник золотого дракона и неспроста оказался в их доме. Впрыгнув к Настасье на плечо, преданный дружок прошептал ей в ухо. «Ты не одна, я здесь, с тобой!» От страха она совсем о нём забыла. «Кто ты? Я тебя не знаю!» Ужаса в груди скопилось так много, что испуганной птицей в клетке сильно-сильно билось сердце. Страх парализовал сознание, и ни о чем бедняжка думать не могла. Представить, что зверек умеет разговаривать, невозможно было. Как? Его никто не учил. Ну и дела. Наверное, мне чудится. Талисман почувствовал ее состояние, и чтобы вернуть в реальность, лизнул в щеку. Что происходит? «Талисман, разве ты умеешь разговаривать?» «Конечно, умею». «Почему раньше молчал?» Не верила она собственным ушам. Ее состояние не позволяло трезво мыслить. Нервы накалились до предела. Даже кожей своей она чувствовала уколы панического страха и с трудом преодолевала сорвавшиеся с цепи дыхание. Настасья потеряла контроль над своим состоянием И, конечно, в ожидании страшных событий, что только не привидится и не придет на ум, какой только сценарий не нарисуется в голове. Девушка была уверена, что еще немного, и случится непоправимое. Никогда больше она не увидит белый свет и не вернется к себе домой. Кошмары то и дело мелькали в воображении, создавая картины последних мгновений ее молодой жизни. Паника давлела и доводила до крайности. Настасья находилась на грани истерического состояния. Она чувствовала, как мощный ком подкатил к горлу и парализовал не только речь, но и мозг. В голове бились жуткие мысли, одна страшнее другой. А талисман сохранял полное спокойствие и говорил тихо, но взвешенно. Раньше не было нужды, ты всегда прекрасно справлялась сама. «Теперь только я могу помочь тебе. Слушай меня и запоминай. Прежде всего успокойся. Все эти предметы мебели — живые, некогда заколдованные люди. Те, что гуляют по стенам, тени предков пострадавшей семьи. Ты, наверное, уже поняла, что в этом доме в далекие времена велась обычная жизнь и вдруг превратилась в ад. Причины нам неизвестны». Но течение обычных повседневных событий полностью изменило свой характер и направление, словно кто-то невидимый извне преднамеренно руководил этим процессом, резко и внезапно нарушая жизнь домочадцев. Те, кто успел своевременно покинуть свой кров, спаслись от неминуемой гибели, а других постигла злая участь, и они, не по собственной воле, ушли в мир иной. Эти были превращены в предметы мебели. Но где-то там, на глубине заплесневевших душ заколдованных людей, остались отголоски прошлого. Тебе нужно разбудить в них те человеческие чувства, которые наглухо закрыты, поросли мхом в сознании. Понимаешь? Задобрить чем-нибудь. Они бесповоротно забыли о людской доброте и внимании. Дотла выжжена их память. В приливе чудесных воспоминаний забудутся и позволят тебе уйти. Давай, душа моя, действуй, иного выхода нет. Ты уверен, что у меня существует малейшая возможность выбраться отсюда? Если не попробуешь, не узнаешь. Риск в данном случае оправдан. Соберись, и все получится, ты сможешь. Я знаю. Со стороны кухни и подсобных помещений должен быть запасной вход. Если прислушаешься к моему совету и сумеешь с ними договориться, ускользнем от них и через кухню выберемся на волю. «Задобрить? Чем же я могу их задобрить? Булочку я еще в поезде съела, между прочим, вместе с тобой. Вот беда». «Успокойся, это главное. Сейчас тебе понадобится выдержка. У тебя от страха заморозились мозги. Вспомни, чему тебя отец учил. Трезвость мышления и выдержка обеспечивают успех. Припоминаешь?» «Да, помню. Ты мой спаситель. Я тебя люблю. И я тебя». Он прильнул к ее щеке и нежно лизнул. «Ой, талисманчик, кажется, память возвращается ко мне. Ура, озарение! Сосательные конфетки, которые я взяла в дорогу, чтобы прогнать скуку, должны быть в саквояжи. Ах-ха-ха, как же я забыл, ты у нас сладкоежка. Сейчас, сейчас, пороюсь в саквояже Темнота кромешная, как я найду, ни сги не видать». и Настасья стала рыться в своих вещах на ощупь. «Ура, нашла!» Я их сложила в бумажном пакете, а потом в поезде вторую булочку положила наверх. Ею мы успешно с тобой позавтракали, а конфеты опустились на дно. «Доставай, не теряй времени. Тебе предстоит проявить невиданную смекалку, чтобы разжалобить предметы мебели», наставлял верный друг. «Но обращаться к ним нужно как к людям». «Да, да, всё поняла». «Спасибо тебе за подсказку». Настасья поднялась с колен, стряхнула с платья пыль, подошла к плотно запертой двери и заговорила мягким голосом жалобными интонациями. «Дорогой и многоуважаемый сервант, вы большой молодец, я восхищаюсь вами. Так стараетесь, только трудитесь, искренне сочувствую вам. Вы терпите холод, вам даже не с кем поговорить. Разделяю ваши чувства». «Мне бы хотелось сделать для вас что-нибудь приятное». «Представьте, я совершенно случайно обнаружила в своем саквояже бумажный пакет. А в нем, знаете что? Любимые конфеты детворы». Мы их с елки снимали в рождественскую ночь, пока взрослые трапезничали. Те самые конфеты, которые в детстве обожали все ребятишки и настойчиво выпрашивали у родителей. А они, взрослые, не разрешали». Если помните, с властями угощали детвору по особым случаям. Помнится, в дни больших праздников или дни рождения кого-то из членов семейства работники кухни и слуги на серванте выставляли самые вкусные угощения в ожидании гостей. Их переносили с кухни в столовую после приготовления. Тем временем горничная растягивала, обрызгивая водой и разглаживала белоснежную накрахмаленную скатерть. так, чтобы ни одной морщинки и складочки на ней не оставалось. И только потом она же ею накрывала в гостинный стол, и вот тогда начиналось самое интересное. На него переселялись серванта все угощения и десерты. Ароматы, которые витали в воздухе, передать словами невозможно. Они создавали поистине волшебное настроение, которое и поныне будоражит в памяти неповторимые воспоминания и редкие ощущения. «Сожалею, однако мы с вами лишились всего этого. В этом доме жизнь остановилась, и больше никто ничего не готовит, чтобы порадовать домочадцев. Мне очень жаль». За дверью раздались вздохи и потягивания носом. Такое бывает, когда человек расстраивается и тихо плачет, но очень старается скрыть от окружающих свое состояние. Настасья поняла, ей удалось разжалобить заколдованный сервант. «Многоуважаемый сервант, позвольте угостить вас конфетами нашего детства за неимением чего-то большего. Они очень вкусные, с разными фруктовыми добавками. Вам понравятся. Я сама их очень люблю, хотя, признаться, давно не малышка. Давайте поступим, как и подобает, умным и взрослым людям. Я передам вам угощение, а вы меня выпустите на свободу. Клянусь, я совершенно случайно по чьей-то коварной задумке И советом, как мне только сейчас стало понятно, некомпетентного поверенного в делах попало сюда к вам. Поверьте, никаких дурных намерений не имела. И вдруг послышались перешептывания. Затем движение тяжелых предметов, шорох и шум, и дверь резко открылась. Давайте ваши конфеты. Мы уже лет двадцать, если не больше, ничем не угощались. С тех самых пор, когда последние жильцы этого дома Покинули его и бежали, куда глаза глядят, от ужасающих событий, а нас заколдовали. Чуть не плача, скрипучим голосом поделился сервант. «Не расстраивайтесь, пожалуйста. Когда-нибудь и вас высвободят отсюда на свободу. Тот, кто посеял здесь мрак, сам в нём и окажется». Почувствовав расположение и понимание предметов мебели, некогда заколдованных людей, Настасья воспряла духом. «А пока выпустите меня отсюда, пожалуйста. Свеча догорит, в полной темноте промахнусь, и всё рассыплется. Откройте полностью дверь и отступите от неё подальше, чтобы лунный свет дорожку проложил в комнате, и я смогла различить, в каком направлении двигаться. Моя свеча с минуты на минуту погаснет, как я увижу вас. Пожалуйста, поторопитесь». Сервант нахмурился. Посмотрел на другие предметы мебели, которые дожидались его решения. «Так и быть. Пусть будет по-вашему», — сказал он и попятился назад. За дверью раздался шум, грохот, скрип, затем дверь распахнулась настежь Настасья немного подождала, выглянула, убедилась, что предметы мебели отошли на нужное расстояние, вернувшись на свои прежние позиции. Она скомандовала. «Талисман, бежим!» Кухня должна быть в противоположном конце коридора. «Ты правильно рассудила», — ответил ей верный страж. Девушка вышла первой, положила на ближайшем кресле бумажный пакет с конфетами и ринулась вдоль коридора, ведущего из гостиной в сторону кухни. По дороге ей встретились подсобные помещения. В одном из них она обнаружила большое окно. Подбежала к нему, открыла, присела на подоконнике, выглянула и, убедившись, что невысоко, сбросила саквояж на снег. «Талисман, цепко держись!» — крикнула Настасья и спрыгнула в сугроб. Но вдруг не удержался на плече, взлетел и приземлился рядом с ней. «Не верю, что мы вырвались. Не торопись с выводами. Нам нужно оказаться за пределами ограждения имения, тогда будем радоваться». «Ты меня удивляешь и на этот раз рассудил разумно. Спасибо тебе!» Светало. Дворник вышел на утреннюю уборку территории имения. За ночь сильно намело. Снег лежал повсюду высоким плотным слоем. «Бог мой, барышня, что с вами? Почему сидите на снегу? Замерзнете? Пойдемте в мою коморку, напою вас горячим травяным чаем. Вы бледны очень!» «Кузьмич, если бы вы знали, какую ночь пришлось мне пережить! Это не дом, логово для призраков с того света и заколдованных несчастных людей!» «А я что говорил вам? Не рискуйте, барышня! А вы заубрямились, не послушались меня, предупреждал ведь вас! Плохая слава ходит об этом имении, и ведь не зря! Слава богу, все позади!» «Если вы так любезны и угостите меня чаем, с большим удовольствием согреюсь у вас. В доме хуже, чем в подземелье. Сырость и дикий холод пронизывали все тело. Очень замерзла. Счастье небывалое, что повезло выбраться оттуда. Если расскажу, как мне это удалось, не поверите». «Пойдемте, пойдемте, вам согреться нужно. Все одно раньше времени вышел на уборку. Не спалось мне, признаюсь, думал о вас». «Если бы не вышли сами, пришлось бы рискнуть, чтобы вызволить вас». «Благодарю. Вы добрый человек». Дворник сопроводил гостью к себе. Усадил у печки, накрыл пледом. «Погодите, чуток, я сейчас». Кузьмич на столике приготовил чай в гранёных стаканах, достал кусковой сахар, хлеб и мёд. «Угощайтесь, барышня. Чем богаты, тем и рады. И я с вами почаёвничаю, если не возражаете. Мороз крепчает». «Благодарю вас, Кузьмич. У вас добрая душа. Пожалели сироту. Я рада быть вашей гостьей, поговорить с вами и согреться. Как не пожалеть? Человек всё же, и молодая совсем. Вся жизнь впереди». Он посмотрел на неё, что-то меркуя. «Я вот что думаю, барышня. Так это оставлять недозволительно». И пришла мне в голову хорошая мысль. «Обращусь-ка я в полицию». Давненько знаком с сыщиком, который вел дела в нашем городе. Человек серьезный, прилежный, без налета знатности, нос не задирал, со всеми был вежливым. Приберу территорию и схожу к нему, помню, где его можно найти. Пусть займется имением, нельзя оставлять это дело без присмотра. Не приведи Господи, и он перекрестился. Опять убийства начнутся. Прекрасная мысль. Вы хоть знаете, что вся мебель в доме — заколдованные люди. Что вы такое говорите, Настасья Даниловна? Ужасы какие рассказываете. Матерь Божья, чур, чур меня. Кузьмич, это не россказни, чистая правда, быль. И то, что мне минувшей ночью пришлось пережить, не пожелаю никому, даже врагам, если они у меня есть. Были минуты, мысленно прощалась с жизнью. Вырвалась оттуда, подкупив предметы мебели слезными историями из детства и конфетами-леденцами. Представляете? «Вот это да. Кому-то рассказать не поверят. И я бы не поверила, а пришлось. Вы смелая девушка. Сразу видно. Я не одна. Со мной мой лучший друг-талисман. И он подсказал, что делать. Сама так напугана была, вся дрожала. Точно пропала бы там. Но ведь выбрались, не побоялись. Не каждый мужчина в вашем положении сумел бы так. Ну и дела. Вы вот что». «Оставайтесь у меня, грейтесь, чаёк пейте, а я работу отложу и пойду за сыщиком. Не дело оставлять это безобразие безнаказанным, пусть займётся, не откладывая. Разберётся и положит конец страхам. Сколько людей пострадало, трудно поверить. Отдыхайте, Настасья Даниловна, всю ночь ведь не спали. В комнатке кровать и диванчик я постелил вам, где удобнее, там и ложитесь, а я пошёл». Спасибо вам, Кузьмич, за заботу и доброту, за угощение и душу вашу. Чего уж там.